20. Достаточно свежо. Голубое небо местами просвечивает сквозь кроны деревьев. Птицы, не обращая внимания на людей, поют свои жизнерадостные песни. Ну или кроют нас матом за то, что мы им мешаем. Кто знает? Я потянулся и тихо, чтобы не разбудить других, встал. А Рита говорила серьезно. Она единственная отсутствовала из нашей группы. Дежуришь? Тихо спросил я, сидящего на страже Леху. — Да, не стали тебя в очередь ставить. Иди занимайся своими начальственными делами. Ты похудел вроде? — Вроде! — Звился Леха, но тут же успокоился и ухмыльнулся. — Минимум семь КГ, а то и больше. — Молодец, скоро будем тебя называть Леха Быстрый Дрищ. — Да пошел ты! — Где Рита? — Барыжет, — усмехнулся парень. Недавно прибегала, скинула два фиолетовых рюкзака, забитые книгами, и другие взяла. Неплохо. Ага, нам бы еще пару теток так удачно спасти. Попробуем. Ладно, пошел. Давай. Механических часов у меня не было, но худо-бедно мы учились определять время по освещению, да и биологические часы будто бы стали лучше работать. Я посмотрел на небо. Должно быть около шести. Две трети лагеря спала, только тормоза и вновь прибывшие продолжали проходить столб. Осталось несколько часов. Я переодел шмотки на зыркливость и посмотрел на стоянку троллей. Далеко, конечно, но очевидно, что их стало больше. Лучше свалить за полчаса до назначенного срока. «Доброе утро!» — приветствовал меня смутно знакомый парень. Видно, его назначили главным в отряде, распределяющим артефакты на входе и выходе со столба. «Привет! Как успехи?» «Приходили тролли с холмов, отправили их на ту сторону шоссе, и имя того, кого ты нахлобучил, производит впечатление». Быстро принялся докладывать защитник. «Люди все прибывают. Уже больше пяти тысяч. В срочном порядке сгоняем всех на испытания. А если в общем? По добыче очень хорошо, но есть жертвы». «Сколько?» «424 человека зашло на средний уровень. Из первых двухсот потеряли девятерых. Дальше группы были слабее». Он сжал в руках тетрадку учета и опустил взгляд. «Многих мы отговаривали, но не все слушали. В общем, из остальных еще тридцать четыре погибли. Даже две целые группы». «А что происходит с артефактами тех, кто не прошел испытания?» «Тела появляются там, откуда ушли, и вещь тоже». «Ну, тогда не так плохо. Тех, кто прошел, можно смело считать полноценными бойцами, а кто умер, смотря от чего умер». «Командир спит?» «Да, где-то в три ушел, но сказал, есть срочно, можно будить». «Послать кого-нибудь?» «А где он?» «Вон та палатка!» «Нет, не надо. Сейчас еще поброжу тут, потом сам скажу. Спешки нет». Я дошел до шоссе. Троллей уже больше сорока штук. Даже с учетом нашего общего прогресса со столба, драться — хреновый вариант. Вернулся к кострам. Их становилось все больше. Люди понемногу просыпались. «Как ты?» Спросил Яриту, сидящую в центре небольшого круга из шести человек. А, Сашуль, да все хорошо. Давай попозже, перед отъездом надо многое успеть. Помощь нужна, прислать кого-нибудь. Да не, с и Фри договорилось, они придут около семи. Да, правильно, Леха сказал, побольше бы таких, как она, вытащить из машин, а таких, как Сюша и Серега, выловить из озера. Ладно, пока народ спит, надо решать основной вопрос. «Доброе утро! Здравия желаем!» «А, Федя армейский порядки начал прививать. Можешь командира разбудить?» «Так точно!» Часовой убежал. Через минуту появился заспанный Федя. На ходу опрокидывая на себя бутылку с водой, он подошел ко мне. «Доброе утро!» «Доброе! Сколько тебе надо времени, чтобы смочь сложную информацию воспринимать и сложные действия предпринимать?» Он угрюмо посмотрел на меня. «Чего тогда врешь, что оно доброе?» Я пожал плечами. — Пойдем к кострам. Пару пирожков с бафами, и я буду готов. — Пойдем. У костров кулинары-защитников наперебой принялись предлагать на пробу свои шедевры. Действительно неплохие. Рита хорошо их натаскала за ночь. — Рассказывай, — обреченно сказал Федя, когда после быстрого завтрака мы устроились с ним, его помощником, похожим на Иисуса Петей и еще двумя доверенными людьми под большой березой на опушке леса. «Есть информация», — негромко сказал я, глядя ему в глаза, «что во время испытания одна из групп убила своего четвертого товарища и обокрала его». «Откуда информация?» «В этом и сложность. Источник я тебе выдать не могу, но, поверь, я с ним давно сотрудничаю». Федя переглянулся со своими ребятами и задумчиво ковырнул траву носком ботинка. «Подробности можно?» «Да нет особо подробностей. Пацан прибился к тройке шамилевских отморозков». Пошли на пик. Перебили монстров, потом они убили его. Раздели, ну и потом его часть добычи разделили. «Откуда ты все это знаешь?» «Слушай, Федь, если я тебе скажу, не поверишь. Давай так. Со мной говорит система». «Серьезно?» «Нет, но ответ в этой же плоскости. Вопрос, веришь ты мне или нет?» Главный защитник теперь уже растерянно посмотрел на своих бойцов, видно, желая убедиться, один ли он это слышит. Потом на лагерь и глубоко вздохнул. «Я правильно понял, свидетелей нет. Ни один из них тебе не признался, но ты твердо в этом уверен». «Правильно». «Но имена-то ты их знаешь?» «Того, что убили, Сашей звали. Убийцы — Рыжий, Бык и Высокий, чуть хромой Брюнет». «Зна их!» — вмешался один из защитников. «Действительно, из бойцов Шамиля. Очень активно сдавали других, да и в бою с орками вроде участвовали». «Ну, допустим». Федя взял упавшую из дерева ветку и принялся ковырять землю. «Какие предложения? Пойти и заколоть их во сне или разбудить, а потом заколоть?» «Ну, у меня одна идея только», — сказал я и указал на огромную яму метрах в тридцати от нас. «Достать тело Саши и осмотреть его». Рана была в спину, оружие с зубцами специально, чтобы скрыть. Возможно, они даже потом поковырялись чем-то в ране, чтобы сделать ее похожей на нанесенную монстром. Но опытный патологоанатом должен разобраться. «Бля!» — в сердцах воскликнул лидер защитников. «Ребята, есть знакомые патологоанатомы?» «Уир моей дядь вроде хирург, сказал один из сопровождающей тройки. «Боец? Куда там?» — Ей легкое задание заставить пройти. Ему шестьдесят шесть. — Ну, пойдем. Да, — Да-да, этот! — заорали сразу двое защитников, которые знали Сашу. Наконец-то! Уже больше десяти минут два мужика рылись и показывали лица мертвецов из братской могилы. В крови были все. Тела постоянно выскальзывали и перемешивались. Я уже почти решил дать команду доставать наружу по одному, как тезка нашелся. Точно он, родинка у него на щеке! Вынимай! Когда тело лежало на траве, к нему подошел Семен Филимонович. Несмотря на возраст, раннюю побудку и неожиданную просьбу вел он себя очень уверенно: Майку снимите! Свет не загораживайте! Все, дальше я сам». Семь человек, посвященных в происходящее, наблюдали за вскрытием. Такс! протянул Семен Филимонович. В рану однозначно пихали что-то после смерти. Нужен свет! «Надо оттащить вон поляну». «Давайте я помогу». Рядом с хирургом села рыжая девушка-маг, вроде Лена, и в ее руке засветился огонек. «Вот так лучше. Спасибо. Посмотрим». Процедура заняла пару минут, после чего Семен Филимонович уверенно встал. «Никаких сомнений. Бедолага убит зазубренным лезвием. Потом в рану чего только не совали. Но первоначальный разрез очевиден». «Спасибо», — грустно выдавил Федя. Петь! собирает отряд человек двадцать, чтобы народ не сильно рыпался. Лагерь проснулся. Люди сновали туда-сюда. На сотнях костров готовился завтрак. Еду пока не считали. — Они там! — доложил запыхавшийся парень лет шестнадцати. — Группа. Человек семь-восемь. — Из своих я взял только Костю для прикрытия и свету на случай, если понадобится экстренная медицинская помощь. Федя разделил группу захвата, и мы подходили к обозначенному месту с двух сторон. Дать пройти! Разойдись! Тоже мне защитники Пруд как лоси! Девочку, девочку не раздавите!» Запоздало, я сообразил, что, возможно, стоило заняться предателями, когда караван уже тронется. «Вот они!» — наклонился ко мне тот защитник, который знал убийц в лицо. «Командир как раз к быку подходит!» Оттолкнув жирного мужика, стоящего на пути, я ускорил шаг. А в чем дело? Донесся до меня испуганный бас. Проводим небольшое расследование. Нужно, чтобы вы кое-кого опознали и ответили на ряд вопросов. Так выходить скоро, тролли же! Мы недолго. Командир, давай попозже. Ты, ты и ты, руки за спину, и вон туда, капушки. Федя увидел, что подошла моя часть группы, и перешел к более действенной мере общения, но все равно его голосу явно не хватало твердости. Это наши ребята! Вышел вперед высокий и здоровый парень кавказской внешности. Давай тут порешаем! Уговорившего было знакомое лицо. Я видел его в ночь нападения орков, когда строил добровольцев для защиты. Он мне еще тогда не понравился. И ты пойдешь, сказал я ему, как свидетель. Ведь не звал меня! Он сделал шаг назад, но недостаточно быстро. Мой кулак вонзился ему в солнечное сплетение. «Хорошо иметь отдельный комплект на мощу». Пока он пытался вдохнуть, я схватил его за куртку и поволок. Остальные друзья, убийц, молчали и старательно делали вид, что незнакомы с четверкой задержанных. «Возьмите их вещи», — приказал Федя. «Мне проследить за остальными на всякий», — услышал я шепот Кости. «Давай, только недолго, через полчаса подгребая на место сбора». Толпа расступилась, пропуская нас. «Мы подошли к братской могиле». Рыжий, увидев мертвого Сашу, побледнел, сделав несколько шагов назад, но натолкнулся на идущих сзади защитников. «Мы знаем, что вы сговорились и убили его», — без предисловий начал Федя. Выйдя из толпы, он почувствовал себя увереннее. «Ваши последние слова перед смертью». «Я был против!» — закричал Рыжий. «Я вообще не хотел идти! Хасан должен был!» Хасаном оказался тот кавказец, которого я притащил. Но, значит, не зря силы потратил. «Подробности!» — рычал Федя. Одновременно дубина врезалась в колено дернувшемуся в сторону леса быку. Хруст раздался на долю секунды раньше, чем дикий вопль. Дубину держал Петя, и на его спокойном, обрамленном длинными русыми волосами и бородкой лице не отразилось никаких эмоций. Наверняка, точно с таким Иисус слушал свой приговор. Рыжий упал на колени, его челюсть тряслась, и он только мычал. Хасан тоже предпринял попытку вскочить, но я стоял на своем, и легкий удар щитом по горлу вернул его на землю. Хромой, а парень действительно немного подволакивал ногу, молчал, уставившись в одну точку. — Подробности, сука! Я... я... они все это решили, а Хасан в, после, в последний момент ушел с более сильной группой! — заикаясь, тараторил рыжий. И мими ми меня, меня взяли! Я не знал, пока, пока хромой не ткнул того парня мечом! Хромой? А почему он такой спокойный? И что он делает? Копье оказалось в моей руке на секунду позже, чем следовало. Хромой вскинул ладонь, и цепная молния ударила в группу защитников, а потом он мигнул и исчез. «О «Он он! заорал Петя, указывая в лес. И точно, метров десяти между деревьями мелькала спина убийцы. За ним бросился я и те, кого не зацепило молнией. Просвистели несколько стрел, но цели не достигли. А, -а, а надо было ткнуть Хасана копьем, получил бы баф на скорость. Но и без этого, на ходу переодевая артефакты, я быстро догонял хромающего беглеца. Видя, что оторваться не получается, он развернулся и пустил в меня разряд. Сюрприз! Испытывая неимоверное удовольствие от вида выражения его лица, я нанес удар. Переборщил. К сожалению, он даже не мучился. «Возвращайтесь назад!» — крикнул я догнавшим меня бойцам. «Вещи я принесу!» Авторитета хватило, чтобы они послушали. Но не только артефакты покойного интересовали меня. Почему-то мне очень хотелось еще раз протестировать особенность потрошения. Из орков ничего не падало. Может, с человеком получится. Убедившись, что из живых среди деревьев кроме меня нет, я достал нож. Первый уровень навыка анатома подсказал, где делать разрез. Есть! Получено камень улучшения, один из десяти. Позволяет поднять редкость предмета на одну ступень. Интересно, один из десяти значит, что для использования нужно еще девять таких же? А вот что значит сам эффект? Это я могу свое легендарное копье сделать мифическим, и оно будет давать больше бонусов? Если так, то круто. Надо вскрывать все трупы. В приподнятом настроении я собрал вещи убитого и вернулся на поляну. Хасан и Рыжий уже лежали в яме. «Вот все, что было у Хромова», — сказал я, ожидавшему меня Феде, и вывалил артефакты на землю. «Спасибо. Себе возьмешь что-нибудь?» «Да, у него из интересного только легендарный кулон со способностью «Мгновенное отступление», с помощью которого он и попытался свалить. «Быстрый перенос на десять метров назад. Если отдашь, возьму». — Без тебя мы бы не узнали про этих крыс. Бери все, что хочешь. — Кулона достаточно. Я сразу надел обновку, которая могла хорошо работать с связки с тараном. — Смотрю, стартанули уже. — А чего тянуть? Остальные будут заходить в пик на свой страх и риск, ну или в надежде на двухминутную неуязвимость. Люди запланили все шоссе, но не сказать, что их стало сильно меньше у столба. — Пиздец народу. — Да не говори. Федя в отчаянии махнул рукой. — Тысяч шесть-семь уже. Я выделил людей, чтобы более-менее направляли, но это все до первой стычки. Будем надеяться, враги испугаются такой толпы. Они же не знают, что тут бойцов почти нет. — Будем. Я оставил его одного и пошел к своим. — На, Сашуль, новый рецепт. Бодрость духа на весь день. Рита протянула мне тарелку с мелко нарезанными овощами и кусочками мяса. — Спасибо. — Как успехи? — Не знаю, не считала. — Я посчитал. — Паша протянул мне рюкзак. — Вот твоя доля. Всего за ночь 456 книг-навыков и почти 100 характеристик. Примерно половину добыла Рита. — Ух, нихера хера себе! — Ритуля молодец. — Отдали 15 легендарных не очень нужных артефактов, ну и почти все редкие и уникальные. Ты сразу все книги используй. Пусть в свободных очках болтаются. Нужно освобождать рюкзаки. «Отличная работа! За ночь по тридцать свободных очков навыков и по тридцать-тридцать пять характеристик на каждого. Это очень серьезно. Дальше такого не будет, и это даст нам солидную фуру». Ксения, ты как? Начала вести учет комбинаций?» «Да». Девочка помахала толстой тетрадкой. «Сегодня всех опрошу. Защитников тоже на всякий случай». «Молодец! Я оживал обалденный завтрак». Смотрел, как растут свободные очки навыков и характеристик после использования книг, и настроение стремительно улучшалось. Навыки, пожалуй, при берегу, а вот характеристики сразу можно вкинуть. Благоплан уже есть. Да здравствует, 19, правильно мысли? А, если бы после 17 не подорожало бы до 7, мог бы сразу 20 вкачать. Подавив желание выклинчить у кого-то книгу на характеристики, тем более с бонусом от навыка 20 уже было. Я довольно потянулся и скомандовал. «Готовимся к выходу! Нам надо догнать голову колонны! И не расслабляемся! Караван постоянно пополняется! Если есть возможность, вымениваем книги! Надо использовать вчерашний бак и ночной стол по максимуму!» Из-за все пребывающих людей скорость существенно снизилась. Кто-то постоянно мешал повозкам. Вряд ли за час мы делали больше трех километров. Ни о каких привалах речи не было. Все ели и отходили в туалет на ходу. Краем глаза я увидел знакомый силуэт и горящие на солнце золотые волосы, и с улыбкой обернулся. Но это была не Иль, а ее сестра. Как же они похожи? А фигуры так и вовсе один в один. Ты свободен? С улыбкой спросила Фри. Если да, могу рассказать о магии призыва. Свободен! Обрадовался я ее инициативе. Но не только о призыве. Вообще, интересно узнать про навыки, связанные с лесом и животными. А я пока запишу. С другой стороны эльфийки вынырнула Ксения с большой тетрадкой в руках. Ох, вы же, мои умницы, заранее сговорились, чтоб два раза не делать одну работу. Я подмигнул Ксении и кивнул Фри. Ну, смотри. Девушка начала заранее подготовленную лекцию. Основной навык — знаток леса. Как мы выяснили, он разгоняется у эльфов максимум до семи, у людей до шести, а у гномов до пяти. Он отвечает за общее восприятие, умение ориентироваться, замечать нужное, прятаться и так далее. И именно в связке с ним многие другие навыки открывают новые ветки. На уже знакомом вам примере знаток леса пятого уровня в совокупности с любителем животных третьего открывает навык «Хозяин животных». Его, в свою очередь, можно прокачать до пяти, но уже на втором уровне он дает навык заклинания «Призыв неразумного живого существа» первой ступени. И с каждым его уровнем сила призыва увеличивается, то есть у появившегося зверя растут характеристики». Фри остановилась и посмотрела на Ксению, проверяя, успевает ли та записывать. «Призыв требует колдунства». Воспользовавшись паузой, задал я наиболее интересующий меня вопрос. «Насколько мы с Пашей выяснили, это не совсем обычный тип заклинаний». Не поднимая глаз от тетради, вместо эльфийки ответила Ксения. «В отличие от магии прямого воздействия типа молнии, лечения или массовых заклинаний, мощность которых напрямую зависит от размера колдунства, это скорее ближе к активируемой способности типа твоего тарана, и его сила зависит только от уровня навыка, да и отображается он в отдельной шкале». Вроде как для активации подобных заклинаний достаточно иметь колдунство от трех до пяти или шмотку, дающую немного маны. Дальше происходящее не зависит от мага. Скрытность, кстати, тоже к такому относится, но маны не требует. Ну что ж, не так плохо. Достаточно иметь в меню быстрого доступа артефакт вроде «Кольца мощного полконосца», который я сегодня с утра отдал Паше, и даже мне станет доступна магия призыва благодаря книгам я вкачала знаток леса до семи и хозяина животных до пяти то есть до максимума продолжила фри и появился новый навык вернее в описании написано что ему достаточно и шести знатоки леса так что людям он тоже доступен в отличие от гномов подчиняющий ярость называется на первом уровне дает возможность контролировать неразумное существо до средних размеров стихии земли На втором — любого размера стихии земли, кроме боссов. На третьем — до средних размеров стихии воды. Дальше не стало качать, книги кончились, да и не уверена, что сейчас есть смысл». «Не понял. В задумчивости я вертел на пальцы уже практически бесполезное кольцо плюс один зыркливости, которое так и не отдал Свете. Чем это отличается от хозяина животных? Ведь ты Белогрудова с его помощью приручила». «Это совсем другое». В руках Фри появился олененок и сразу ткнулся носом в ее шею, а она чмокнула его в макушку. «Мы с Белогрудом друзья. Уврви навыка влияет только в самом начале отношений. Он помогает снять межвидовой страх и недоверие. А дальше дружба развивается, как и между разумными существами, путем долгого общения и взаимопомощи. На поздних этапах, если все идет хорошо, возникает что-то вроде телепатии» и питомец может понимать и выполнять поручения хозяина, вернее уже друга. «То есть можно подружиться с обезьянкой», — перебил я эльфийку, захваченный мыслью о практическом применении навыка. «Хотя где их тут возьмешь? Ну, с белкой, например, заслать ее в лагерь врага и заставить ее своровать артефакт или перегрызть чего-то нужное. Или со змеей и приказать ей ночью укусить главаря противника в шею». Я смущенно замолчал, увидев укоризненный взгляд Фри. Показалось, что она даже затыкает уши Белогрудому, чтобы он не слышал мои слова. Тем временем Ксения, которую смотрящая на меня альфийка не видела, показала большой палец, явно одобряя мои идеи. «Нет же, Саша!» — тяжело вздохнула Фри. «Когда наступит тот уровень связи, о котором я говорю, питомец станет больше, чем просто друг. Он станет продолжением тебя». «Самым близким из животных. Он, конечно, выполнит то, что ты попросишь, но ты не захочешь и не сможешь послать его на смерть. Это будет друг и помощник, а не оружие». «Так чем подчиняющая ярость от хозяина животных отличается?» Ксения вернула неудачно повернувшийся разговор в более понятную плоскость. «А вот подчиняющая ярость больше похожа на то, о чем Саша говорит». Видно, Фри посчитала, что олененок услышал достаточно грязных людских речей, и он исчез в ее инвентаре. Полное подчинение животного на короткое время, в том числе агрессивного и нападающего, может здорово помочь на пиках, но уж больно долго качать. Чтобы получить возможность контролировать любое существо, кроме боссов, нужно вкачать восемь уровней. Это тридцать шесть книг только за этот навык. хило а там так и написано боссов. Да. «Интересно, а мы уже сталкивались с ними?» Почти про себя пробормотала Ксения. «В первую ночь малого паука-убийцу мы однозначно приняли за босса. А вот сейчас я очень сильно сомневался, что он к ним относится». «Что еще интересного?» — спросил я, отвлекшись от пугающих мыслей. «Знаток леса еще хорошо сочетается с травничеством и с дрендрологией, но открывает в основном мирные навыки. Вряд ли тебе сейчас интересно ими заниматься». «Я все Ксении продиктую. Из полезных в бою — умение управлять растениями для атаки и защиты. Но тут нужны именно эльфийские леса. У вас преимущественно у деревьев короткие ветки и не сильно развитая корневая система. Не уверена, что сейчас стоит очки тратить на это». Фри явно расстроили мои вопросы, и она спешила завершить беседу. «Большое тебе спасибо!» Я сделал несколько шагов, обогнал эльфийку, встал перед ней и, улыбнувшись, посмотрел в глаза. «Фри, я сам люблю животных. У меня даже навык был вкачан изначально. Про белочек и змею я пошутил просто. Извини, если расстроил. Мир...» «Я понимаю, Саша...» По довольному лицу девушки я понял, что не зря снова вернулся к этой теме. «Мир... Я на всякие идеи со змеей записала, мало ли как жизнь вернется...» тихо сказала ксения когда фри скрылась в толпе ну я же знаю что ты не подведешь я ухмыльнулся и потрепал ее по плечу еще что нибудь есть да много всего но в основном пока по магии тебе лучше сначала с пашей поговорить на эту тему тут все так заморочено что даже я не сразу поняла даже ну я имела в виду смутилась девушка что у меня хотя бы меню заклинаний есть а у тебя ладно не оправдывайся шучу Я реально ни хера не секу в этом и даже не уверен, что хочу забивать голову. Но, видно, придется. Для общего развития. Что еще удалось выяснить? Ну, я только начала. Ксения принялась листать тетрадку. Вот из интересного и очень сложного. Гибкость суставов три из трех открывает прочность костей. Тоже три максимум. Вот еще. Работа внутренних органов три открывает регенерацию. Пока непонятен эффект. Только один человек на единичку вкачал. Будем следить. — Отлично! Умница! Тетрадка в руках девушки скоро станет нашим аналогом энциклопедии системы. Не забыть ее разножить и надежно спрятать от врагов. — Я побегу тогда, — смущенно улыбнулась Ксюша. — Конечно! А, поспрашивай там между делом, может, у кого простенькое колечко на ману завалялось? Призыв, походу, неплохая вещь!